Глава 1 Краткий экскурс в анатомию. Для того, чтобы понимать, что такое простатит, необходимо иметь представление о простате. Каждый мужчина знает о существовании такого органа, о том, что он играет некую роль в возбуждении и как-то связан с тестостероном. Даже эрекция и эякуляция не обходятся без участия предстательной железы. В целом о простате слышали, пожалуй, все. Уже неплохо, можно сказать, уровень медицинской грамотности населения у нас все же не нулевой. Но мы, уважаемые слушатели, копнем чуть глубже, и на время прослушивания книги станем практически настоящими медиками. Это врачам априори понятно, что такое простата и зачем она нужна в человеческом организме. Нам же предстоит в этом разобраться. Со своей стороны обещаю излагать все предельно ясно. Кто знает, может ты так проникнешься материалом, что даже захочешь стать врачом-урологом. Итак, где же находится предстательная железа? Она расположена в малом тазу под мочевым пузырём. Задняя её поверхность обращена к прямой кишке и семенным пузырькам, а передняя – к лонному сочленению. К низу от простаты пролегают мышцы тазового дна. Как бы простата находится на дне. Улавливаете каламбур? Наглядную иллюстрацию вы найдете в PDF-приложении. Чаще всего предстательную железу сравнивают с каштаном. Честно говоря, мне не очень импонирует такая аналогия. Но да ладно, по форме железа и правда слегка напоминает каштан. На приеме для наглядности я обычно показываю пациенту схематичный анатомический набросок. Вот так в очень упрощенном виде выглядит простата. Она состоит из желез и мышечной ткани. Снаружи орган окружен плотной соединительно-канной оболочкой, капсулой, от которой внутрь органа отходят пучки волокон, перегородки. Этот соединительно-тканный каркас называется стромой. Простата подразделяется на две доли правую и левую, основание и верхушку. Не спрашивайте, почему основание вверху, а верхушка снизу, это не я придумал. Между долями железы проходит мочеиспускательный канал, уретра. На рисунке вы также можете видеть семенной бугорок, расположенный на задней стенке мочеиспускательного канала, где предстательная железа окружает уретру. На поверхности семенного бугорка открываются протоки простаты и семивыносящие протоки. Именно в нем сперматозоиды, секрет семенных пузырьков и секрет предстательный сливаются воедино и образуют сперму. Соответствующий рисунок вы найдете в PDF-приложении. В строении простаты также принято выделять зоны. Нужно ли нам здесь, в рамках разговора о простатите, разбираться, что это за зоны и для чего они нужны? Полагаю, нет. Если бы я писал пост для своего блога, то бы продолжил так. Ставь лайк, делай репост и напиши в комментариях, что хочешь узнать, зачем в простате есть разные зоны. Собрав достаточное количество лайков и репостов, я опубликовал бы продолжение. Но в нашем случае такие подробности не обязательны. В PDF-приложении можете увидеть эти зоны на рисунке. Говоря о семенном бугорке, я использовал еще два термина – семенные пузырьки и сперматозоиды. Наверняка многим из вас они знакомы, но на всякий случай дам определение. Семенные пузырьки – это парный железистый орган мужской половой системы, который располагается позади простаты и мочевого пузыря. Они копят в себе жидкость – секрет семенных пузырьков. Их основной функцией является питание и активация сперматозоидов, чтобы те были еще шустрее и точно достигали своей цели. Сперматозоидами называются мужские половые клетки, гометы, образующиеся в семенных канальцах яичек под контролем клеток сертоли. Процесс развития гаметы до полноценного зрелого сперматозоида, сперматогенез, По-настоящему захватывающее приключение с удивительными метаморфозами разных клеточных форм. Взрослые сперматозоиды копятся в придатках, находящихся в мошонке, позади яичек. Вы даже можете нащупать их у себя. Только не пугайтесь, они там были всегда, просто вы, скорее всего, не обращали на них внимания. Там они набираются сил, дозревают и становятся способными к оплодотворению. А во время оргазма эякуляции выбрасываются к семенному бугорку по семенным канатикам. Грубо говоря, они представляют собой трубки, прямо как в аквапарке. «Причем же тут простата?» — спросите вы. «Почему она играет столь важную роль в жизни мужчины?» Предстательная железа — один из наименее изученных органов. Однако некоторые вещи о ней мы знаем наверняка. Взгляните еще раз на картинку с зонами простаты в PDF-приложении. Видите железы? Это завод по изготовлению смазки. Именно благодаря вырабатываемому железами секрету половой акт у здорового мужчины протекает приятно и безболезненно. Кроме того, секрет простаты в составе семенной жидкости защищает сперматозоиды от гибели в агрессивной кислой среде влагалища. Минутка познавательных фактов. Во время возбуждения простата набухает и начинает выделять свой секрет. Вот почему в трусах становится влажно. Количество выделяемой жидкости может отличаться в зависимости от длительности и степени возбуждения. Это первый признак того, что организм готовится к половому акту. Во время секса предстательная железа продолжает продуцировать секрет малыми порциями. Так образуется естественная смазка. После эякуляции, когда простата выделила всю жидкость, какое-то время она еще продолжает сокращаться. Статическое сокращение. Выдавливая из себя остатки секрета. Именно поэтому сразу после сильного возбуждения или по завершении полового акта мужчине рекомендуется помочиться. Это необходимо, чтобы секрет простаты, который обволакивает мочеиспускательный канал, так сказать, не слипал. Условно, мочеиспускательный канал. А разве могут быть минусы у простаты? Это же наш собственный орган, способен ли он навредить нам? В каком-то смысле способен. Именно секрет предстательной железы является виновником жжения, рези, дискомфорта и боли в мочеиспускательном канале при определенных патологиях. Но об этом мы поговорим чуть позже. Если ты дослушал первую главу до конца, поздравляю! Ты такой же ботаник, как я. Либо у меня получилось заинтересовать тебя рассказом об анатомии половой системы у мужчин. Идем дальше.